Это был сороковой день его смерти. К тому времени я уже была уверена, что старуха меня надула, и ничего не произойдет. Даже начала с этим мириться, но в последний раз решила позволить себе маленькую слабость. Пролистала фото и наши переписки. Посмотрела видео со свадьбы. И боль снова накрыла меня с головой. За ночь я опустошила целую бутылку вина, выплакала все глаза, ползала по полу, проклинала небеса, а потом молила их его вернуть. Небеса молчали, только брезгливо наблюдали мою истерику. По крайней мере, так мне казалось. На утро, безуспешно попытавшись спасти опухшие веки кусочками льда, я надела темные очки и отправилась на работу. По пути меня ждал сюрприз. Проходя через парк, я встретила Андрея. Это было настолько потрясающе, словно в сказке, что я даже боялась радоваться. Я провела рукой в воздухе, думая, что передо мной просто видение из-за бессонной хмельной ночи, такое преломление света, и сейчас оно непременно исчезнет. Он подошел ко мне, чуть опустил очки, взглянул, покачал головой и сказал. «Разве я не говорил тебе бросить пить?» «Андрей, это ты?» «Ну а кто еще? Ты же сама просила не уходить. Уже передумала?»